Скрикнув от боли, мы разревелись, а учительница записала обеим замечания в классный журнал. Это замечание было последним, что оказалось у нас общим. Даже прически мы давно уже носили разные. Тем самым летом, когда мы собирались с Катариной решить главный вопрос религии, она уехала с матерью к братьям в Нижнюю Саксонию. Услышав об этом, я сразу почувствовала облегчение и не без гордости сообщила отцу, что Катарина предала нашу республику. Родители купили мне школьную папку из красной кожи. Я не хотела ходить в районную школу с ранцем на спине. И вот теперь я сидела в своем номере единственной гостиницы города Г и пила пиво. Я приснула глоток холодной бурой жидкости на потертую и разлохматившуюся по краям дорожку перед креслом. Жертвенное возлияние в память девочки, которую я некогда любила так самозабвенно, как не смогла полюбить потом больше никого. Через год наша семья переехала в Магдебург. Ежедневные поездки в районный центр по железной дороге были для меня слишком утомительны, а кроме того отцу предложили хорошую работу на машиностроительном заводе в Магдебурге. Лишь через два года я узнала от матери, что наш внезапный переезд имел еще одну причину. В Гэр жил двоюродный брат моего отца, дядя Герхард, который часто навещал нас, и которого арестовали за месяц до переезда. В декабре, мы уже четыре месяца жили в Магдебурге, дядю приговорили к пяти годам тюрьмы. Отца приглашали в суд свидетелем. Дядя Герхард был намного старше отца. Он жил один в квартире, заставленной старой мебелью и разными другими вещами. Его жена умерла вскоре после войны, ходили слухи, будто она покончила с собой. Мать сказала мне однажды, что это была трагическая смерть, А на мои расспросы отвечала, был была война, и происходило много ужасного. Дядя Герхард был пенсионером. Полдня он работал на почте, продавал марки и газеты. В дошкольные годы я бывала у него дома почти каждый день. Мы играли в карты, пели старые песни, которым он подыгрывал на аккордеоне. Он знал много загадок и любил подразнивать. В пять или шесть лет я почему-то особенно боялась остаться старой девой, и дядю это всегда очень забавляло. Когда, показывая на меня пальцем, он пел какую-нибудь дразнилку, я едва сдерживала слезы. Девицу бросил женишок при всем честном народе, чтоб наперед ей был рог, наряды шить по моде. Чтобы успокоить, дядя угощал меня сладостями. Потом я навещала его все реже но отношения у нас оставались теплыми. Когда мне исполнилось 12 лет, я получила от него завещание, где он объявлял меня единственной наследницей. Для меня дядя Герхард был вроде дедушки, и он относился ко мне как к приемной дочери или внучке. На день рождения он всегда дарил мне деньги. Родителям такие подарки не нравились, и они ворчали, а нас это еще больше сближало. Когда его приговорили к тюремному заключению, ему было 72 года. Дядя Герхард помогал нацистам разыскивать социал-демократов и коммунистов, хотя сам с 17 лет был членом социал-демократической партии. Почему он это делал, выяснить суду так и не удалось. Суд объявил дядю совиновным в убийстве четырех человек. Отец, которому дядя обо всем рассказал после войны, Заявил на суде, что ничего не сообщал властям, так как Герхард — его двоюродный брат, и уже старый. Судья вынес отцу порицание. Не знаю, что толкнуло дядю на предательство. Он был жизнерадостным, добродушным человеком, немного слезливым, поэтому мне кажется, что нацисты могли его запугать, и он предавал товарищей от страха.